Часть вторая. Жатва. Когда двое людей сходятся в страсти, страсти любви, страсти вожделения, страсти ненависти, нечто появляется на свет из их союза. Иногда это ребенок, иногда это дух, но что-то возникает всегда. Из личного дневника Ульриса Каона, придворного историка, князя Даоса Асаля. Глава 10 В древние времена, когда Китамар еще не был тем, чем стал впоследствии, дворец тоже еще не был дворцом. Ханчийский форт возвели на вершине крупного скалистого взгорья, поскольку там находилась самая высокая точка, на какую можно было опереться. То, как дворец глядел сверху вниз, точно магистрат на судилище, могло казаться величием, но рождалось оно из насилия и страха. Расположение первой ханчийской крепи было выбрано за способность обороняться против набегов инлийских кочевников, чьи нынешние потомки перебивались скудным пропитанием и теплом в Долгогорье. Крутые с загибами тропы старых ворот отваживали нападавших смолой и камнями. На более пологом западном склоне Для неласковой встречи врага имелись валы и канал. Поскольку форт был местом безопасным, здесь и сложилось средоточие власти. Поскольку здесь сложилось средоточие власти, тут выстроили дворец, первородную песчинку черной жемчужины, Китамара. Как гласили летописи, здесь проживали многие поколения князей. Они умирали и сменялись детьми либо же сестрами или братьями, либо племянниками или племянницами, и каждый питал искреннее почтение к старине, исконности и ко дворцу, каким он был всегда. Как говорили жрецы, знахари и приверженцы всего мистического, эта неизменность являла собой нечто странное и зловещее, точно не приходящее кровотечение после укола о розовый шип. Как говорил Лемель Таррит, местечко унылое, зато работа надежная, а глубже он не заглядывал. Его царством внутри царства были кухни. Широкие сланцевые столешницы предназначались подрубленную дичь, что подавали к трапезе когорты воинов, но не менее успешно годилась она и для придворного угощения. В просторных печах хватало жара, чтобы испечь походный хлеб для 500 бывалых бойцов. Но и с печеньем они справлялись прекрасно. Тут же был и укорененный в гранитной плоти холма ледник, некогда оберегавший тела павших, пока искали священника, что спасет их души и отпустит грехи. Этот самый ледник сегодня прекрасно хранил яблоки с абрикосами от праздника жатвы до самого Десятидневья. Если грозные тени истории алчно сгущались в суровых стенах дворца, то Лемель был не таков, чтобы замечать их. Его заботил более насущный и прозаический голод. Своего маленького войска поваров и поварят, пекарей, мясников, колбасников, подавателей и мальчишек-поломоев с ведрами разведенного щелока. И сегодня, при старом князе на погребальном костре и новом, торжественно выезжающем в город, внимание мастера было сосредоточено на полом восковом быке. Одна из кухарок стояла с несчастным видом у восковой скорлупы. Ее покрасневшие раздраженные ладони были в волосках щетины, что покрывали лишь половину бока фальшивого быка. Лемель взмахнул рукой. «Нет, так дело не пойдет», — сказал он. «Дай-ка мне парочку». Она на коленях полезла под стол, пошарила и вытащила ящичек, заполненный бычьей шерстью. При свете лампы щетинки переливались. Окон на кухнях никогда не было. Лемель легонько потрусил коробку, чтобы выровнять щетинки, потом вынул рядок большим и указательным пальцами и закатал волоски в восковую тушу. — Ты их впихиваешь будто настоящие, верно? — поинтересовался он. — Но это излишне. Мы создаем видимость. Фокус в том что расставлять их надо пореже, чтобы между ними хватало места воткнуть еще. Тебе не нужна четкая линия. Да, нелегко представить миру случайным то, что создавалось нарочно. Здесь и начинается искусство. Кухарка подошла поближе и стала смотреть. Она была новенькой, дочкой конюха, давнего знакомого Лемеля, что работал при дворцовом стойле. Хорошенькая и совсем юная. И когда она наклонилась над ним — Мастер почувствовал необходимость отвлечься. «Попробуй сама», — сказал он, вручая коробку и отступая на шаг. Кухарка обратилась к воску, взяла щепочь щетинок, держа так же, как он, и большим пальцем прилепила их к фальшивой плоти. Негромко довольно хмыкнула. «Так гораздо лучше», — сказала она. «Есть другие приемы, которые нам понадобятся, когда придется замазывать стыки». «Но это будет не раньше вечера», — проговорил он. «И полный шерстяной покров нам не нужен. Зверюга должна будет как бы пропечься на медленном огне, прежде чем попадет на стол. Лишь бы шкура выглядела натурально. Немного шероховато. Вот и все, что требуется». Восковой бык был всегдашним любимцем, завершая грандиозные пиры или празднества. Лемель думал подать его после выноса тяжелых блюд, говядины, оленины и уток в сметане. Двор будет сыт, пьян и готов к яркой и запоминающейся перемене блюд. Вместо же этого повар вынесет то, что покажется цельной бычьей тушей, жаренной на вертеле. Волна пренебрежительного недовольства пробежит по тем, кто не знает секрета, и радостного предвкушения по тем, кто знает. Как только быка подвесят у всех на виду, Самый здоровый и сильный из кухонной челяди, Лемель выберет кто, выступит вперед с огромной секирой и разрубит животное надвое. И то, чем они начинят полый воск, высыпется наружу. Свежие фрукты, мешочки с ягодами или, как уже было, цветастые каменные шары, оказавшиеся на поверку сосудами с шербетом. Что-нибудь красочное — и не портящийся от удара древний камень палаты для пиршества. Лемель всегда выжидал пару лет, прежде чем снова повторял свой маленький розыгрыш, а порой взаправду жарил быка и подавал на том же вертеле, чтобы подстегнуть интерес придворных. Быть главным поваром китамарского князя означало играть в долгую игру. «Господин князь идет», — сообщил ему подмастерье Джерид, сын хлебопека, — но мог шепнуть и кто угодно на кухне. Существовали правила насчет княжеских посещений. Лемель слыхал от охотника про породу птиц, что выставляют часовых, пока кормятся на земле, и если кто из них запоет, то встрепенется вся стая. На кухнях примерно то же самое. Лемель отвернулся от быка и занятой им девушки и быстро пошагал мимо длинных столов, отодвигая в сторону полдюжины других поваров и кухарок. Его взгляд порхал по всем столешницам и полкам, по каждому мешку. На кухнях случались такие вещи, которых никто из перующих вельмож в жизни не видел. Он уже поднабрался уверенности в себе, когда внутрь ступил сам кинт а за ним — новый князь. Все на кухне, кроме гостей, преклонили колено и склонили головы. Лемель знал Кинта уже почти десяток лет то была глыба серого камня в образе человека, что никогда сверхмеры не ел, не пил и не смеялся. Лемель уважал его, как один мастер своего дела другого, но близки они не были. Кинт носил алый плащ дворцового стражника, золотую бляху своей должности и меч с единственным рубином на кожаном навершии, напоминавшим Лемелю вишенку в бренди. Новый князь хлопнул в ладоши. «Пожалуйста, встаньте! Возвращайтесь к делам! Не хочу никого прерывать!» Почти неохотно персонал кухни поднялся. Князь Асай заходил к поварам лишь изредка, зато когда являлся, весь состав замирал, смотря в пол, пока владыка вел свои разговоры и не вставал до его ухода. Так они сожгли несколько куриц, зато неукоснительно соблюли этикет. От мысли о работе на глазах у князя веяло богохульством, но не подчиниться его словам было еще хуже. Лемель сделал движение, и кухня вернулась к жизни. Бирна Ассаль он, конечно же, видел прежде. На Зеленой Горке Лемель кормил всех и каждого по крайней мере четырежды в год. Бирн был почти последним из дома Ассаль, не считая его дочери и отщепившихся дальних родственников, проживавших за городом. Он не любил мягкие сыры, а вино предпочитал сухое, но с привкусом, какой иные, назвали бы грубым. Теперь он надел корону. В первый раз и на всю оставшуюся жизнь. Корона ему шла, но видеть ее на ком-то, кроме Осая, казалось необычайно странным. «Господин князь», — обратился Лемель, «мои соболезнования по поводу вашего дяди». Да сказал Бирн. Мы слишком рано его потеряли. Лемель не мог разобрать, старой или молодо выглядел князь. Он был, конечно же, моложе Асая и совсем с другим носом. У Асая нос был длинный и по-орлиному изогнут, что придавало ему авторитетный облик. Бирн был для этого слишком хорош собой. Но в бороде его проглядывала белизна, которой Лемель не помнил. «Отведыватели мои», — Кинд кажется, продолжал их беседу. «Мастер Лемель допускает их до каждой стадии готовки. Ничто не попадет на ваш стол, пока полдюжины людей не удостоверится, что яда нет». «Это хорошо», — произнес Бирн с кивком, вызвавшему Лемеля догадку, что до этих пор князь не считался с вероятностью отравления. «Я высоко ценю ваши усилия в этом вопросе». «И ваши, мастер Лемель». «Повелитель?» — отозвался Лемель, ныряя в краткий, но подобострастный поклон. «Пухня приспособится к любому вашему желанию. Я очень горжусь моими подчиненными и уверяю вас, что вы будете гордиться ими не меньше». «Да, спасибо», — сказал князь. «Вы готовите на вечер трюк с быком?» Лемель проследил за княжеским взором туда, где кухарка яростно всаживала щетинки в воск и почувствовал легкий щепок раздражения от того, что сюрприз для князя сорвался, но сделал хорошую мину. Разумеется, мой господин. Хорошо. Обожаю его. Помню, как ты слыхал, что Беайя проделал то же самое, только с чучелом любовника первой жены вместо быка. Но предполагаю, что это не совсем правдивая история, как считаете? Лемель льстиво улыбнулся, пытаясь угадать, риторически ли это вопрос. «Если вы пройдете сюда, милорд», сказал Кинт, показывая на дверь во двор, «то далее будут конюшни, если вам угодно». «Да, благодарю. Прекрасно». Двое мужчин вышли на пополуденный свет. Лемеля, как и других дворцовых начальников, уведомили о княжеском распорядке. После коронования... Владыка проведет день объезжая город, потом короткий полдник с сытным луковым супом, свежим хлебом и сыром. Далее тур по дворцу и подворьям в сопровождении Кинта. По его окончании князя переоденут для пиршества. 14 перемен со знатнейшими главами домов, высшие из высших Китамара, готовы приветствовать новую эпоху, понимая и ожидая при этом что она будет очень похожа на старую. Лемель снова приступил к работе, однако не так живо, как ожидал от себя. Мешало что-то в этом новом Асале. Лемель всегда трудился под одним лишь Асаем, но слышал рассказы о князе Айрисе, бывшем до него, и до Оси асале еще раньше. Китамарам правили холодные, сдержанные мужчины и женщины. Они обладали властным величием, А Сай был способен выразить пренебрежение, не тратя слов и не поведя бровью. Бирн Саль казался совершенно другим. Но, возможно, лишь потому, что сегодня день его венчания на княжество. Любому понадобится время, чтобы свыкнуться с новой ролью. Похоже, для князей это столь же справедливо, сколь для кухарок. — Так это был он? — Лемель повернулся. Уолсон, главный пекарь-кондитер, Стоял рядом, рассеянно почесывая лиловое родимое пятно от щеки до шеи. «Новый князь», — подтвердил Лемель, — «да будет долгим его правление». «Говорят, он из братства Кловас?» «Я тоже об этом слышал». «Значит, мы реже будем видеть этого залатанного хмыря из Дарис. Вечно тут шастал с заданиями от князя и их жрицы. Мне Трегара нравится». «А тебе нет, потому что он иностранец и не полюбил твои коржики». «Отменные коржики так-то!» Лемель хлопнул пекарю по плечу. «Ну, стало быть, тебе повезло. Если князь Бирнасаль не переменит в раз свои духовные пристрастия, то взамен тут будет шастать другой назойливый хмырь из братства Кловос». Пекарь расхохотался. Лемель собрался возвратиться к восковому быку, Они уже выбивались из отведенного на подготовку пира времени, а впереди еще сложная работа со стыками, но голос кондитера притормозил его. «Ты не переживаешь?» «О чем?» «У этого нового есть свой дом, свои лакеи, свои повара. Если он выберет их, нам всем придется искать работу». «Не бывать этому», — сказал Лемель. «Новый князь...» всегда оставляют прежних слуг и работников. Среди высших советников еще могут быть небольшие сдвиги, но отлаженная дворцовая машинерия? Ее не трогают никогда. Это сила традиции, понимаешь? Летописцы, скорее всего, одобрили бы слова главного повара, услышав они его речь. Приверженцы же всего мистического, жрецы и знахари, могли бы подумать, что причина кроется... Совсем не в этом.